Глава четвертая. Мой план выглядел так. Нужно было выйти из горта и скрыться в более спокойном городе, где я смогу спокойно найти непыльную работенку. Идеально звучит, нет? Ну, по крайней мере, сносно, как по мне. Умственная работа для меня не впервой. Все-таки я много лет помогала папе с винодельней. Поэтому планировала попробовать себя на должности, управляющей небольшим производством, и очень надеялась наткнуться на непредвзятых хозяев, которые не рассматривают женщин лишь как красивый аксессуар к мужчине. Звучало почти невозможно, но я верила, что отец не единственный человек на белом свете, который не считает прекрасную половину человечества ниже сильной. Что есть еще светлые головы в нашем королевстве? Вот только из горта еще предстояло уехать, и как это сделать без денег — большой вопрос. Никто не повезет бесплатно, и за мной все еще шла погоня. Не расслабиться, не остановиться. Мне срочно нужна была подработка, но все объявления на питейных заведениях отвращались первой строчки. Требуются официантки, радушие, контактность, приятная речь и отзывчивость приветствуются. «Понимаю, портовый город, но где же приличие?» и отправилась в более респектабельный район, надеясь найти там другой подход к найму сотрудников. Но, как оказалось, чем солиднее выглядело заведение, тем больше требовалось отслуг. У меня волосы шевелились, когда я читала о возможности уединиться в зале для важных посетителей. Куда я попала? Это точно человеческий город. Что самое интересное, из дверей таких зданий выходили только люди, ни одного Дракхара. Последних вообще тут было не так много. Или я старательно сворачивала, когда видела их мощные фигуры вдалеке. Я зашла в район частных домов, чтобы скрыться за их высокими стенами, и увидела объявление от руки. «Нужно помыть крышу. Дорого». «Крышу?» Для меня, как для слабенького бытового мага, звучало жутко. «Мне нужно было залезть на крышу и драить вручную». «Оставлю этот вариант на самый крайний случай. Что есть еще?» Я прошла с поулочки вниз. Садовник на постоянную работу. Не гожусь. Кухарка. Тоже мимо. В нашем доме нас сытно кормил целый штат слуг. Гувернантка для детей. Здесь нужны дипломы. Конюх. Я, конечно, могу, но тут всегда предпочитали мужчин, потому что они сильнее и делают больше. Чем больше я читала объявления, тем сильнее становилось мое отчаяние. Время шло, а я так и болталась без денег и работы, с постоянным ощущением, что меня в любой момент поймают, и это очень нервировало. Терпеть не могла, когда часы вот так бестолково растрачивались. Я вошла в небольшой парк с мелкими прудами и словно окунулась в свое обеспеченное прошлое, где дамы со слугами медленно гуляли по аллеям. Леди в шляпках наслаждались свежим воздухом. И только одна девушка горестно рыдала. Две служанки ползали вокруг нее на коленях и что-то искали в траве. «Не расстраивайтесь так, миледи, скоро найдем. Похоже, обеспеченная горожанка потеряла что-то ценное. «Это подарок от Жозе», — с слезами девушка. «Оп, а это мысль. Если я помогу ей найти пропажу». Возможно, она отблагодарит меня парой монет или ценной информацией, а может быть, устроит к себе в дом на подработку. Я ненавязчиво приблизилась, с вокруг расстроенной компании, поглядывая вниз, и снова ощутила жжение сережки о щеку. Нахождение сундука, а потом трех империалов, навело меня на шальную мысль. А что, если ощущение было не просто так? Я внимательно всмотрелась в траву и увидела золотую змейку браслета. Похоже, мои серьги — настоящие сокровище. «Вы не это ищете?» Я подняла украшение из земли и показала заплаканной девушке. «Мое!» — выхватила она так, словно я собиралась отнять. «Миледи, поздравляю вас! Вы нашли браслет!» Вообще-то это не Миледи его нашла, а я, но на меня словно не обращали внимания. Слуги суетились, чтобы их Миледи осушила слезы и избавилась от влаги в носу. Выдавали салфетки, обмахивали веером. Я неловко топталась рядом. В любом другом случае, молча ушла бы, но мне нужна была благосклонность этой леди. В конце концов, я хотела услышать хотя бы спасибо. Пожалуйста. Сказала я первой, поняв, что не дождусь благодарностей. Девушка посмотрела на меня с удивлением, словно не ожидала, что я еще здесь. Потом махнула рукой своей служанки, прошептала что-то ей на ушко. «Это вам?» — протянула мне два серебряных девушка в скромном платье. «Да уж, этого хватит только на булочку, но и то хлеб». «Простите, а вам не...» — начала я. «Вы что, не видите, что я хочу побыть одна и не хочу с вами говорить?» — спросила хозяйка браслета. «Тяжелый случай. Встречала я таких леди, считающих, что все должны их боготворить. А ведь я всего лишь хотела спросить про подработку, но ну, раз нет, так нет. Я взяла два серебряных и пошла дальше, думая о своих сережках. Отошла за поворот и провела эксперимент с заработанными монетами. Положила их в траву, отошла на несколько шагов, а потом подошла ближе, наклонилась, еще наклонилась, качнула головой, чтобы сережка ударилась о щеку. Ничего. Может, работает только с золотом, или мне показалось? Дальше уже было дело чести разгадать тайну украшения. Я сняла одну сережку, сжала в руке и шла по городским улицам в поисках сокровищ. Конечно же, золото на каждом углу не валялось. Это мне тогда с империалами повезло. Я шла в направлении окраины города в течение часа, но так и не ощутила заветного жжения. Неужели показалось? Как проверить? И тут я увидела ювелирную мастерскую. А вот и отличный шанс. Спустя пять минут и один внимательный взгляд хмурого мужчины, я убедилась. Камень становится горячим рядом с золотом, которого я еще не брала в руки. Стоит взять, и он тут же охлаждается. Так вот почему я не ощущала жжения, когда при мне были золотые. И вот почему чувствовала тепло, когда попадала на чужое богатство. Я могу находить золото. Прекрасная новость, но крайне нестабильный доход. Слышал, начал с порога ювелирный посетитель, обращаясь к мастеру. О чем? Ювелир наконец оторвал хмурый взгляд от меня, не забыв забрать из моих рук кулон, на котором я проверяла магию своих Сережек. А визе талантов к Дракхарам. Облегчили условия, расширили список. Весь город гудит. Посетитель снял шляпу и положил на прилавок. Что это такое? Первый раз слышу. Как? Тогда слушай сюда, если ты хорош в своем деле, и Дракхи видят в тебе перспективу. Ты можешь обосноваться у них на вполне законных основаниях. Они даже помогут тебе первое время с жильем и устройством. Зачем мне это? Ну хотя бы за тем, что там получать будешь раз в десять больше. Климат более мягкий и теплый. У меня ты хауры мурашки по коже. Так все придумали за тебя, выдают защитные амулеты. Давай, подай заявку. Ты все равно одинока и семьи нет. Говорят, потомки драконов очень ценят все, что касается золота. Ювелир строго посмотрел на меня. «Миледи, вы что-то хотели?» Судя по его тону, он не мог определить, к какому социальному слою я отношусь. Подозревал в низкородности, но подстраховывался обращением. «Спасибо, я пока присматриваюсь», поблагодарила я и пошла на выход. «Больше здесь мне делать нечего». Открыла дверь, шагнула и врезалась в огромную крылатую фигуру. «Простите?» Я в ужасе опустила голову как можно ниже и попыталась обойти Дракхара, но он не дал. Я видела только ноги, размер которых вдвое превышал мой, и этого уже было достаточно, чтобы по моим венам потек чистый страх. Извините, я еще раз попробовала обойти Дракхара. Он убрал крылья, и солнечного света стало больше. Однако подвинуться и пропустить меня на узком крыльце он не спешил. Чтобы протиснуться мимо него, мне нужно было буквально просочиться между его боком и ограждением, но даже на это я была готова. Попробовала провернуть трюк справа, он прижался к перилам. Попробовала слева, он следом. «Неужели это мой преследователь? Жених! Нашел-таки!» Паника ударила в голову так, что закружилась голова. «Он сейчас меня схватит?» «Если так, то вряд ли кто-то придет мне на помощь и выступит против громилы. Преодолеть столько всего, чтобы вот так легко быть схваченной!» Миледи, бархатным голосом от которого у меня внутри все задрожало, обратился он ко мне и отступил, открыв путь. «Что? Пропускает? Точнее, отпускает?» Я едва смогла сдвинуться с места. Спустилась по ступеням с ощущением, словно арендовала чужие ноги. Не оборачиваясь, не глядя на крылатого, пошла по улице, постоянно ускоряя шаг, а потом и вовсе подобрала подол платья и пустила сбежать. Снова это ощущение, словно кошка играет с мышкой. «Снова чувство, что меня вот-вот схватит. Надо с этим что-то делать. Спрятаться так, чтобы не нашли, найти безопасное место». Не знаю, случайно ли это незнакомец встал на моем пути, или это тот, кто шел за мной по лесу. Охотник за угольками или жених? Я все равно предпочитала оказаться от него как можно дальше. Я остановилась, только пробежав два квартала, чтобы перевести дух и убедиться, что нет погони. Мимо меня по делам спешили слуги, прогуливались более состоятельные жители города. Торговались прилавка пирожками уличные торговцы. Обычная городская суета и ни одного дракхары. «И что, прям-таки личная неприкосновенность?» — донесся до меня разговор двух молодых слуг, идущих мимо. «Говорю тебе, мой хозяин подал на визу талантов, прошел и теперь не знает печали. Здесь у него было долгов по самую макушку. Ничего теперь предъявить не могут после того, как он оказался на материке потомков драконов. Там людских законов не признают» а талантливым еще и помогают на государственном уровне. Только мне теперь новую работу искать придется, а в доме твоих господ никого не ищут». Они уже ушли дальше, а у меня в голове до сих пор повторялись их слова. «Неприкосновенность. Не действуют людские законы. Конечно. Наверное, наш с сестрами брак с дракхарами...» Для тех был лишь бумажкой, которую можно смело бросить в камин. Поигрались и бросили умирать. Уехали к себе на материк. Или же туда забрали, чтобы закрыть дома, чтобы света белого больше не увидела. Оказывается, есть и другие случаи. Иногда они ценят людей. Только для этого нужно доказать свою пользу. Вот если бы можно было мне туда попасть... Там ушлый дядюшка никогда не будет меня искать. Может быть, даже соглашение о браке будет недействительным. А если даже будет, это самая виза талантов спасла бы от посягательств. Но что я могу? Сережка обожгла щеку. Я посмотрела вниз. Ничего. Переставила ногу и увидела, что стою на золотом. И тут меня осенило. У меня есть талант. В ювелирной лавке клиент как раз говорил мастеру, что Дракхары высоко ценят все, что касается золота, а я его нахожу. Я пустилась догонять двух слуг. Мне нужно срочно узнать, где господин одного из них получил визу талантов. Идти в консульство Дракхаров было страшно. Во-первых, вокруг крылатые. Во-вторых, меня не покидали мысли, что надо мной посмеются в третьих я никогда не бывала в подобных местах но еще на подходе я поняла что все не так мрачно как я себе рисовала никогда не подумала бы что буду радоваться толпе и очереди я заняла затучным мужчиной и тут же за мной встали две подруги служанки я могу выпить три ведра бульона или съесть восемьдесят восемь пирожков повернулся ко мне незнакомец что стоял впереди а вы пока я растерянно подбирала ответ отозвались две служанки позади. «А мы вдвоем можем почистить контейнер картошки за час?» «Ого, вот это таланты!» «Это пустяк», — сказал молодой парень из очереди впереди. «Я вот могу ходить на руках, как на ногах». «И чем это пригодится дракхарам?» — отозвалась одна из девушек позади меня. «Вот у меня полезный талант. Я могу рассказывать сказки, не переставая», — заявила высокая женщина впереди. Меня все тут знают как великую сказочницу. Скоро узнают и на континенте потомков драконов. А! Вот эта компания попалась! Может, я также со своим даром выгляжу? Нужно как следует подумать, как выгодно преподать себя. А то после таких талантливых людей, боюсь, у Дракхаров в консульстве соль на глазах. И вата в ушах. За время, пока подошла моя очередь, Я насмотрелась на всяких умельцев. И на человека, который мог завязывать ноги в узел, и на старика, что пересчитывал в уме невероятные числа, и даже на леди, которая верила, что влияет на заход и восход солнца. Поэтому, когда я приблизилась к входу, то не удивилась, что пускают сразу по три человека. При этом очень часто, через минуту, всю троицу выпускают. Присмотревшись внимательно к входившим и выходившим, я отметила, что с момента моего наблюдения только двое остались внутри. Тот самый старик, который проводит сложные вычисления в уме, и еще один молодой мужчина. Остальные все спускались по ступеням консульства с грустными лицами. Настала моя очередь. Я как раз входила в группу с тучным мужчиной и любителям поесть и двумя служанками, которые с невероятной скоростью чистили картошку. Как эти двое собирались демонстрировать свои таланты с пустыми руками, я не знала, но хотела посмотреть. Нас провели внутрь по белоснежному коридору с золотыми вставками, и во мне начала теплиться надежда. А вдруг? Но стоило открыть двойные двери и увидеть четырех дракхаров за длинным столом, как я сильно засомневалась в хорошем итоге. Они сидели с такими заинтересованными лицами, словно заранее поставили на нас крест. Двое из дракхов общались между собой. А еще я впервые увидела женщину их расы. Она была такой же высокой, как и мужчины, с крупными чертами лица и смело одетой. На ней был свободный пиджак, рубашка. Я даже боялась посмотреть, что под столом, неужели брюки? Мужчины Дракхи тоже придерживались официального стиля, но делали это по-своему. Я слышала, что они не любят давящих вещей, которые стесняют движение, поэтому подход к одежде у них особый. Я убедилась в этом Один, одетый в широкую рубашку, накинул пиджак на плечи. Второй был в одежде, которая сидела на его мощной фигуре, как вторая кожа, но при этом была эластичной. Я впервые видела такие ткани третий был в черном рубашка верхние пуговицы которые были расстегнуты сидела четко по фигуре и подчеркивала сильные плечи рукава были фривольно подвернуты на треть за такое джентльмены были бы тут же с позором выгнаны из общества но только не дракхары им можно было все лицом этот потомок драконов больше походил на леса. вытянутые вверх уголки миндалевидных глаз тонкий нос и губы, острый подбородок. Он отличался от трех представителей своей расы с их крупными чертами лица, но в то же время не было сомнений, что он Дракхар. «Начинайте!» Дракхарка первой повернулась к тучному мужчине. Я удивленно посмотрела на других представителей комиссии за столом. «Они дали право первой говорить «женщине»?» и никто не пронзил ее за это осуждающим взглядом. Похоже на материке потомков драконов совсем другие порядки. Толстяку тут же указали на дверь, не успел он договорить. «Теперь вы», — обратился ко мне тот самый, с лисьим взглядом. Я едва слышно прочистила горло, прикусила щеку и сказала, «Я чувствую золото и могу его находить». В помещении повисла тишина. «Чувствуете?» — спросила Дракхарка. «Магией?» Как метко она била. «Любой тест на магические способности покажет, что я недалеко ушла от нуля. Но сказать, что дело в сережках, значит самой убить шанс. Да. Я могу понять, где спрятан сундук с золотыми, когда встану над ним. Или что подо мной лежат три империала. Или что я наступила на золотой перечислила я реальные случаи, которые происходили со мной. Дракхар с накинутым на плечи пиджаком посмотрел во внутренний карман верхней одежды и сказал. «Камень истина говорит, что она не врет». И по очереди оглядел всех присутствующих членов комиссии. На меня пристально посмотрел Дракхар с лисьим взглядом. «Только золото?» «Не уверена, но похоже на то». «Я находила так только золото». Две девушки рядом со мной засуетились. Я обернулась и увидела, что одна из них вот-вот упадет в обморок, а вторая обмахивает ее ладонью. Внимание Дракхаров тут же переметнулось на служанок. «Вам нехорошо?» — спросил один из них. «Из-за ауры, наверное», — прошептала девушка, которая поддерживала подругу в трудную минуту. «Здесь есть защитный камень, минимизирующий наши подавляющие воздействия», ответила Дракхарка, а потом спросила. «С чем вы пришли?» «Мы... мы можем... очень быстро чистить картошку». «Очень!» — избивчиво заверила служанка. «В обмороке быстро не почистишь. Можете быть свободны». Девушек отпустили. Все взгляды снова сосредоточились на мне. «Итак, миледи, золото!» — обратился ко мне мужчина в черной рубашке. Он вышел из-за стола. «Какой высокий...» «Я сама не маленького роста, а тут просто великан». Дракхар остановился рядом со мной и заглянул в глаза. «В обморок падать не собираетесь?» «Не думала». Взгляд такой, словно он смеется про себя, или будто соблазняет, или... Даже не знаю, как описать. Такой взгляд я видела у тех высокородных джентльменов, кто знал, что привлекателен, обаятелен, и положит на лопатки любого одной только фразой. Таких я всегда обходила стороной. Он протянул мне два сжатых кулака. В какой руке монета? Я посмотрела в его глаза еще раз. Издевается? Детская игра в угадайку. Но другие дракхары так внимательно следили за нами, что я не посмела отказаться. Придвинулась поближе к кулакам, чуть наклонив голову, так чтобы сережка коснулась. Щеки. Сначала левый кулак, потом правый, снова левый, правый. Ничего. Я распрямилась и посмотрела на Дракхара. У вас нет золота в руках. Я поправила косу, дотронулась до сережки и увидела свечение у мужчины из середины груди. Неужели я могу видеть и так? Это просто удивительно. Но здесь есть... Я показала драку на солнечное сплетение. Милочка, если тебе стыдно смотреть на расстегнутые пуговицы рубашки, то мне нет. И я тебе точно скажу, там нет никакого кулона, это же видно, засмеялась Дракхарка. Но мужчина в черной рубашке не смеялся. Он смотрел на меня с удивлением. У меня нет кулона, нет булавки, нет запрятанных на ткани золотых деталей. Вот, а я что говорю следующий. Громко возмутилась дракхарка. Я не говорил, повысил голос Дракхар с плутовскими глазами. Но внутри меня действительно есть золотой предмет. Ровно там, куда указала девушка. Мгновенная реакция трех дракхаров за столами изменилась. Словно хищники, что почуяли добычу, они подались вперед, положив руки на стол. И в этом они были так синхронны, что не осталось сомнений в зверином происхождении их поведения. Легенды не лгут, дракхары потомки драконов, и они очень любят золото. А еще они ходячая смерть для человека. Лейвор, проверишь, леди? А мы пока тут быстро всех остальных посмотрим и присоединимся, сказал дракхар в накинутом пиджаке. Не спешите. лисьи глаза сощурились до щелок. Прошу вон в ту дверь, миледи. Узкая панель была окрашена в цвет стен и не сразу бросалась в глаза. Стоило на нее надавить, как она открыла проход во внутренний сад. Экзотическая зелень здесь росла до самого стеклянного потолка. Размером сад был как несколько комнат. «Подскажите, пожалуйста, правда, что по визе талантов вы обеспечиваете неприкосновенность?» Я должна была уточнить. А то весело бы получилось. Я приплыла на материк прямо в руки женишку а он поблагодарил за быструю доставку и закрыл у себя в доме. Ведь нет никаких гарантий, что покупатель-невест живет на континенте людей, и я убегу от него, а не к нему». Лейвер почему-то слегка улыбнулся, прежде чем ответить. «Неприкосновенность от чего? Если вы имеете в виду дипломатическую, то поспешу вас огорчить. Убьете кого-то, и вам не позавидуешь. Нет-нет, никаких преступлений. Скажем так... «Действует ли на территории Дракхаров договорное обязательство людей?» «Мужчина? Можно же назвать так Дракхар? Похож же!» Потер ладони, отвел глаза в сторону и сказал, «Долги мы взыскиваем только если кредитор Дракхар. В остальных случаях это нас не касается. Вы кому-то крепко задолжали, миледи?» Я замотала головой, нарушая все правила этикета. Хотя когда я их придерживалась? Нет. Я никому не должна денег и чиста перед законом. Как бы узнать про брачные договоренности? Напрямую спросить нельзя. Вдруг он задержит меня и передаст жениху? Тогда вам нечего бояться. Лейвор достал толстую тканевую ленту из ящика, которую использовали для подвязки больших растений, и встал позади меня. «Не двигайтесь». Я бы так не сказала что нечего бояться. У меня сейчас душа сбежит из этого места, забыв про тело. Меня коснуло столько лента, но было ощущение, словно лей не тканью, а пальцами дотронулся до моей щеки, провел по шее и плечу. Глаза накрыла повязка, узел туго сел на затылке. Сейчас я спрячу золото в этом саду. У вас будет пять минут, чтобы его найти. Справитесь? Я вспомнила примерный план сада. «Но я боюсь поломать растения. Они не такие хрупкие, как вы думаете. Я вам помогу. Буду держать за руку», — донесся мужской голос из глубины домашнего сада. Я кивнула. Сама же крутила в голове слова и так, и этак, все для того, чтобы вытянуть из Дракхара нужную информацию. Леевр встал вплотную позади меня. Я ощутила это всем телом, хоть он меня и не касался. Уверена, стоит мне чуть отклониться назад, как я спиной коснусь его груди. Вперед, миледи!» Он наклонился и шепнул мне слава тоном, который вызвал ощущение щекотки. Я сделала два шага, и Лейвор схватил меня за руку аккуратно впереди крайний кусачий дерева не смертельно но почесаться недели две придется с этими словами дракхар повернул меня чуть левее он не вел следовал за мной немного поправляя траекторию ходьбы я же попыталась сосредоточиться на ощущениях наклонив голову вниз прошла минута вторая но я так ничего и не ощутила не волнуйтесь так миледи шепнул лейвор И Я поняла, что намертво вцепилась ему в руку. Простите, тоже шепотом ответила ему. И тут ощутила под собой золото. Не по жжению, не по касанию серьги к коже, просто поняла, оно подо мной. Много здесь. Вы уверены? Да. Но я спрятал монету в другом месте. Может, монета и в другом, но здесь целый ящик. Я свободной рукой сняла с себя ленту и посмотрела вниз. Подо мной плоскими камнями была выложена дорожка. Она поросла мхом, низкой травой и точно давно не перекладывалась. Наши с Леевором глаза встретились. Он смотрел на меня с небольшим разочарованием и удивлением, словно просил взглядом не спешить. Я увидела, что моя правая ладонь до сих пор держит его руку и отдернула ее, словно ошпарилась, получила в ответ понимающую улыбку. Удивительно, да. Но может, подумаете еще раз, прежде чем настаивать? Он подсказывал мне, как мог, я это понимала, но в душе была настолько уверена, что золото подо мной, что спросила: есть лопата. Лейвор на мгновение улыбнулся, так что я забыла обо всем на свете. И о золоте. Я о женихе — невероятная улыбка, нечеловеческая по своей притягательности. Теперь понятно, почему угольки идут на это. Наверное, в Дракхарах есть какой-то дар очарования, который кружит головы. Если вы так настаиваете... Лейвор шутливо поклонился и ушел, а через минуту уже принес лопату. Я протянул руку, чтобы взять, но Дракхар не дал, Где копать, показывайте. Я указала на место, где стояла. Лейвор поддел острием лопаты камни, отбросил их руками в сторону, не боясь испачкаться в земле, а потом копнул раз, отбросил в сторону, копнул другой, отбросил, посмотрел на меня с улыбкой, делаю, но готовься к провалу. Неужели я ошиблась? Третий раз полотно лопаты с лязгующим звуком уперлось во что-то. Лейвор вскинул голову и посмотрел на меня, миледи. «Открывайте, господин Лейвор, открывайте!» — улыбнулась я, еще несколько взмахов лопаты. И на свет показался железный короб с замком. Ударом штыка сломав затвор, Дракхар открыл крышку и присвистнул. Ахнула только что вошедшая троица членов комиссии. «Виза ваша! Ваша!» — загласила Дракхарка.